Я и ты под персиковыми облаками. Это история одной любви, бесконечной любви, не требующей доказательств. И главная любви не ослабной, не тяготящейся однообразием дней, наоборот, стремящейся к тому, чтобы однообразие это длилось вечно. Он прототип одного из героев моего романа. Собственно, он и есть герой моего романа, пожалуй, единственный, кому незачем было менять имя, характер и общественный статус, которого я перенесла из жизни целиком на страницы, не смущаясь и не извиняясь за авторскую бессеремонность. В этом нет ни капли пренебрежения. Я вообще очень серьёзно к нему отношусь. более серьёзно, чем ко многим людям, потому что он личность, как принято говорить в таких случаях. Да, он собака. Небольшой мохнатый пёсик породы тибетский терьер, как уверяет наш ветеринар Эдик. Почему-то я всегда с гордостью подчёркиваю его породу, о которой в сущности ничего не знаю, да и знать не желаю. Наш семейный демократизм равно широко простирается по всем направлениям. На нацию нам плевать, были бы душевные качества подходящие. Попал он к нам случайно по недоразумению, как это всегда бывает в случаях особо судьбоносных. В то время Мы жили в небольшом поселении в окрестностях Иерусалима, в центре арабского города Рамалла, в избестовом вагоне на сваях посреди Самарии. Весна в том году, после необычно снежной зимы, никак не могла набрать силу. Дули змеиные ветры, особенно ледяные, над нашей голой горой. Щенка притащила соседская девочка привезла из Иерусалима запахухой в семье её учительница оченелась сука и моя шестилетняя дочь заочно не спрашивая у взрослых разрешения выклинчила такую усинького щеночка в автобусе он скулил дрожал от страха не зная что едет прямохенько в родную семью родная семья поначалу тоже не пришла в восторг от пополнения Мы втроем стояли у нашего вагончика на жалящем ветру. Дочь-самовольница скулила, и в тон ей из-за отворота в куртке соседской девочки поскуливала что-то копошащееся, непрошенный и ненужный подарок. Я велела дочери проваливать вместе со своим незаконным приобретением и пристраивать его куда хочет и сможет. Тогда... Соседка вытащила, наконец, этого типа из-за пазухи, и я пропала. Щенок смотрел на меня из-под черного лохматого уха бешеным глазом казачьего ясаула. Я вдруг ощутила хрупкую, но отчаянную власть над собой этого дрожащего на ветру одинокого существа, взяла его на ладонь, Он куснул меня за палец, отстаивая независимость позиции, придержал ухваченное в зубах, как бы раздумывая, что делать с этим добром, к чему приспособить, и сразу же принялся деятельно зализывать. Да я строг, как видишь, но сердцем мягок. Его назвали Конрад, пояснила девочка. Но «Ну, мы по ихнему не приучены, сказал я. Мы по-простому. Кондрат. Кондрашка. Недели через две, когда все мы уже успели в усмерть в него влюбиться, он тяжело заболел. Лежал, маленький и горячий, уронив голову на лапы и схудал, совсем сошел на нет. Остались только хвост и лохматая башка. Ева плакала. Да и мы были минуты, совсем теряли надежду. Завернув в Идеала, мы возили его на автобусе в Иерусалим к ветеринару. Тот ставил ему капельницу, и покорно лёжа на боку, щенок смотрел мимо меня сухим взглядом, каким смотрят вдаль в степи или в пустыне. Но судьба есть судьба. Он выздоровел. принялся жрать всё подряд с чудовищным аппетитом и месяца за 2 превратился в небольшую мохнатую свинью, дерущуюся со всеми домашними. Стоял жаркий май, днём палило солнце, к вечеру трава вокруг закипала невидимой хоральной жизнью, что-то тренькала, звенело, шипело, жужжало, зудело, и всё это страшно интриговало Кондрата. Под сваями соседнего каравана жил какой-то полевой зверёк невыясненного вида. У нас он назывался суслик. И не исключено, что таковым и являлся. Это было хладнокровное, мудрое существо, которое каким-то образом сумело наладить со взбальмышным щенком приличные, хотя и не тёплые отношения. Во всяком случае Кондрат не стремился загрызть своего подсвайного соседа, однако постоянно пытался повысить профиль и поднять свой статус. Для этой цели время от времени он притаскивал к норе пожилого и сдержанного суслика что-нибудь из домашнего обихода, старую Димкину майку, или мочалку, завалившуюся за шкафчик, и добытую им с поистине человеческим чаянием, выкладывал на землю и вызывающе лаял. Оно, ну, выть жедовская морда, глянь ты, этокае видовал. Вообще с детства обнаружил уникальную, поистине мушкетёрскую хвастливость. Когда у кратка из цапов упавшую на пол тряпочку для мытья посуды, Кондрат мычался под сваей соседнего каравана. Димка говорил, опять хлестаться перед сусликом пошёл. Целыми днями он гонял кругами вокруг нашего асбестового жилища, молниеносно бросаясь в траву, отскакивая рыча от восторга, по минутно пропадая из поля зрения, и тогда над холмами Самарии неслись, пугая пастухов арабов, в нашей призывной вопле. Так что детство его прошло на воле, среди долин и холмов, одымы бедуинских костров и собачьей души, как не старайся, не выветришь. Но скоро мы променяли цыганскую жизнь в кибитке на мещанский удел купили обычную квартиру в городке под Иерусалимом судьба вознесла нашего пса на немыслимую высоту последний этаж да и дом на самой вершине перевала войдя в пустую квартиру Первым делом мы поставили стул к огромному во всю стену венецианскому окну. Кондрат немедленно вскочил на него, встал на задние лапы, передними оперся под оконник и залаял от ужаса. С такой точки обзора он землю еще не видел. С тех пор прошло восемь лет. Стул этот и сейчас называется «Капитанским мостиком», А сам капитан Конрад проводит на нём изрядно свободного времени, бронясь на пробегающих по своим делам собак и сторожа приближения автобуса, в котором едет кто-то из домашних, как матрос 콜лумбова корабля. Он вглядывается вдаль на масличную гору, порошенную старым Гефсиманским садом, а завидев кого-то из близких, принимается бешено молотить хвостом, как сигнальщик флажками, словно открыл наконец, открыл свою Америку. Наверное, мне надо его описать. Ничего особенного этот пёс из себя не представляет. Такой себе шерстистый господинчик, не крупной комплекции, скорее белый, с чёрными свисающими ушами, аккуратно разделёнными белым пробором, что делает его похожим на степенного приказчика большого магазина дамского белья. На спине тоже есть несколько больших чёрных пятен, хвост белый, энергичный, ответственный за все движения души. Закинут на спину по кольцом и наготовить для самых непредвиденных нужд, как солдатская скатка. Вот собственный весь кандидат. Не бог весь что, но длинное взъерошенное морды и чёрные глаза, саркастически глядящий сквозь лохмык казацкого чуба, изумительно человекоподобный. Зимами он лохмат и не прибран, как художник абстракционист. поскольку не допускает всяких дамских глупостей, вроде расчесывания шерсти. С наступлением жары кардинально меняет облик. Я сама остригу его со страшным риском поссориться навек. Он и грызается, рвется убежать, вертится, пытаясь цапнуть меня за руку для острастки. Я с ножницами прыгаю вокруг него, как пикадор вокруг разъяренного пыка, отхватывая то тут, то там спутанный клок. После окончания экзекуции он превращается в совсем уж несерьезную собачонку с лохматой головой и юрким, нежно-шелковистым тельцем. Ни жених нет. Даже и описать невозможно, кто это такой. Однако опасность подцепить клеща резко снижается, да и жара не так допекает. А красота, она ведь дело наживное. Тем более, что главное оно известно красота души. 8 лет я наблюдаю эту независимую и склочную натуру и не скрою, в ныне моменты судьбы очень бы хотела позаимствовать кое-что из характера моего пса. Во-первых, он не подкупен. Чужое ему не надо, а своё не отдаст никому. Наш Кондрат вообще мужичок и мощственный. Любит, чтоб под его мохнатым боком имелось вещь. Старый носок, ношенный Евен свитер, нуждающийся в стирке, или кухонный фартук, который я уже несколько месяцев считала за пропавшимся, а он вон где, у Кондрата под брюхом. Сторож своему хозяйству он лютый. не только забрать, а и мимо пройти не советую. Из самых глубин собачьего естества вы вдруг слышите тихий опасный рокот, похожий на слабые урчание грозы или хриплый гул далёкой конницы. Впрочем, полное отсутствие врагов, покусителей да и просто зрителей его расхолаживает И если у него настроение сразиться с кем-нибудь и показать, неважно кому кускину мать, он прихватывает зубами что-то из своего хозяйства, заявляется с угрожающим видом туда, где вы сидите, ни о чём не подозревая и мирно попивая чай или что там ещё. Так, пружиня на носках сапожек и зыркая по сторонам ковбой заходит в незнакомый паб и выкладывает добычу прямо вам под ноги. Морда при этом уже разбойничья и провокационная. А ну давай, сунтя. И правда, если вам придёт в голову подразнить его, например, сделать вид, что протягиваете руку за его кровным, трудовым и потом нажитым имуществом, ох, какой шквал проклятий, угроз, бандитских насколков. При этом хвост его Молотит бешеную жигу, глаза горят, мохнатое мускулистое тельце извивается, грудью припадая к полу, пружинно вздымается зад. И так до изнеможения, до радостно оскаленной рывками дышащей пасти, застывшего хохота на мохнатой физии. Он счастлив. Боевой кон, тигр, бешеный араб, зверюга проклятая. Всё это, как вы понимаете, доводит до его сведения потом. Когда распростёршись махнатым ковриком, он бессильно валяется под стулом. И это поистине блаженные минуты нашего семейного счастья. Однако нельзя сказать, что Кондрад счастлив в личной жизни. Как-то так получилось, что он холост. Мы поначалу истовы искали ему возлюбленную, давали брачные объявления, всё четно. Потом уже вроде подбирались какие-то партии, не скажу, что выгодные или достойные по положению в обществе, так мезальянс всё-таки. У него, впрочем, есть некий заменитель супружеских отношений. Я даже не знаю, как это поделикать не сказать. Это два больших домашних тапочка, сделанных в виде плюшевых зайцев, с розовыми пошлыми мордами и белыми ушами. Как пратец наш Авраам, Кондрат имеет двух жен. Интересно строятся эти отношения, как в гареме у султана с наложницами. Когда на него он находит интимное настроение, весь пыл, души и чресел он посвящает только одной из своих плюшевых гурий, не обращая внимания на происходящее вокруг. При этом раскован, упоен, влюблен, бесстыден, как восточный сатрап. Удовлетворив любовный жар, он разом из галантного поэта-воздыхателя превращается в футбол. полную противоположность вот такого слабодского хулигана, который сильно выпив возвращается домой из кабака. Что нужно такому мужику? Поучить жену, конечно. Крепко поучить её дуру. И вот Кондрат хватает одну из своих возлюбленных зубами за заячие уши и начинает нещадно трепать, совсем уж впадая в пьяный раж, подвывая и ухая, так что от барышни лишь клочки летят по закоулочкам. Мы пытаемся урезонить его разными осуждающими возгласами вроде: "Сударь, вы по что дамочку обижаете?" Иногда приходится даже отнимать у него несчастную. Вот как соседи отбивают у Слободского хулигана его воющую простоволосую бабу. Но бывают и у него высокие минуты блаженного семейного покоя. И точно, как султан в гареме возлежит на подушках, покуривая кальян и глядя на своих танцующих наложниц, а вокруг возлежат жёны, старшие и младшие, промежуточные, так же и Кондрат подгребёт к себе обеих, положит свою продувную морду между ними на какой-нибудь украденный им носок и тихо дремлет бестия. хотела бы я в эти минуты заглянуть в его мечты утро начинается с того, что учуев вялое пробуждение мизинца на вашей левой ноге, некто лохматый и нахрапистый вспрыгивает на постель и доброжелательно, но твёрдо утверждается передними лапами в вашу грудь Вы, конечно, вольны зажмурить глаза, не дышать, не двигаться, словом, прибегнуть ко всем этим дешёвым трюкам. Всё напрасно. Пробил час, а именно 6 склянок. Когда спать дальше вам просто не позволят. Будут лезть мокрым носом в ваше лицо, старательно его облизывая и наравять целовать, фу, прямо в губы. Можно ещё потянуть время. Умиротворяя этого типа почёсыванием брюха, он разваливается рядом, милостиво подставляя телеса для ласк, но как только ваша засыпающая рука вяло откинется, требовательной лапой он призовёт вас к порядку. Так что дешевле уж не тянуть, а сразу выйти на прогулку. И вы поднимаетесь, И лезети в джинсы, путаясь в штанинах с трудом разлепляя глаза и не попадая ногой в кроссовки, тем более что один кроссовок, одну кроссовку этот негодяй куда-то уволок, и яростно треплет, рыча искались в экстазе. А на улице вообще-то дождь, туман, хмарь и мрязь. Ваш ржавый позвоночник отказывается держать спину, ноги деревянные, руки ватные, глаза не открываются. Вы и так старый больной человек, а эта собачья сволочь ещё цинично насмехается, предливая удовольствие ожидания прогулки. Скачет по комнатам с одной из двух своих меховых блядей в зубах и азартно её мутузит. Уже стоит перед дверью в куртке, Вы призывно позвякиваете ошейником и поводком. Так ты не идёшь гулять, сволочь собачья паскудник проходимец холера лохматая. Вот я сама ухожу. Всё, до свидания, я пошла. Это трюк безотказен. При щелчке проворачиваемого в замке ключа мой пёс немедленно бросает возлюбленную валяться где попало и мчится ко мне подставлять шею. под ненавистный ошейник. Он сволакивает меня с четвертого этажа, и вот уже мы несемся над обрывом, он, хрипя и натягивая поводок, я, поминая страшную казнь колесованием, несемся вдоль каких-то кустов и гнущихся под ветром сосен мимо смотровой площад, и домов, заборов мчатся тучи, вьются тучи, дождь припускает уже в полную свою волю, и я ругаюсь вслух, и вслух же благо никого вокруг нет, спрашиваю себя, за что мне это ежеутреннее наказание. Есть у него постыдная страсть, обожает носки, желательно второй свежести. Отплясывая вокруг вернувшегося домой отца семейства, ждёт, подстерегает это усталое движение скатывания, стаскивания с ноги носка. Вот оно, охотничье мгновение, хищный бросок, перехват жертвы с носком в зубах, он скрывается под стулом или столом. Начинаются долгие и сложные отношения с добычей. С полчаса Держа между лапами трофей, он молча зловеще выглядывает из-под казачьего чуба. Внимание требует. Ревности, зависти, попыток напасть и ограбить. Иногда мы не реагируем на его ракочущие провокации, но чаще, уж больно забавен, бандит колохматый, вступаем в навязанные им отношения. И тогда-то он показывает всем Кускину мать. Вот тогда он и мущественник, защитник добычи, корсар, батька атаман. Хвост при этом ходит ходуном. Он жаждет сразиться. Тут мы придумываем разные безансцены. Димка вкрадчиво тянет руку к скомканной добыче. Боря говорит: "Красавчик, угостите носочком". На эти наглые притязания он отвечает яростным и даже истеричным отпором, но чаще, чем игры, он требует любви, немедленного её подтверждения. Ласкательные клички, которыми я его называю, зависят от его поведения в тот момент и от моего настроения. Все превосходные степени пущены в ход: собачка моя первостатейная, моя высоконравственная животина, мой грандиозный пёс, невероятная моя апсина, легендарный маршал Кондрашук, преснопамятный собачий гражданин, присяжный, повереный Кондрутинков и так далее. Когда я заговариваю с ним, он склоняет голову набок, наставляет уши и прислушивается, что там она несёт эта женщина. Есть ли хоть ничтожная польза в её охинее. Разумеется, он понимает всё: интонации, намерения, много разнообразных слов, сидя в моих объятиях, умеет выждать паузу, В потоке нежности и поощрительно лизнуть меня точно в нос. Продолжай, я слушаю. Когда надоедать сусюкать, раззивает пасть и бесцеремонно с подвизгиванием зевает, но будет себе чепуху молоть. Ко многим словам относится подозрительно. Взять, например, богатое слово собака. Известно, что это такое. Это он сам В разные минуты жизни, тёплые, родственные, счастливые и нежные, например, «Собака, я преклоняюсь перед вашим умом!» Или «Позвольте же по-человечески обнять вас, собака!» Или в драматические моменты выяснения отношений. «Ты зачем это сделал, собака подлючая, а?» Но у, в общем-то, родного слова «собака» Есть ещё другой отчуждённый смысл, когда им определяют других. Например, нет, туда мы не пойдём, ты же знаешь. Там гуляют большие собаки. Вообще мне интересно, как он разбирается со всем многообразием своих имён, которых у него много, как у египетского божества. С другой стороны, и у меня две клички: мама и Дина. И на обе я отзываюсь. Но есть слова, исполненные могучего, сакрального смысла понятия, у которых масса оттенков. Гулять и кушать. Узнаёт он их ещё до принесения, угадывает по выражению лица, что вот сейчас вот-вот хвост ликует, трепещет, бьётся, Ну что? Строго спрашиваю я, делая вид, что сержусь и ругать сейчас стану нещадно, что ни о какой прогулки и речи быть не может, но его не обманешь. Страстно, напряжённо он уставится на губы, окаменел. Ждёт. Ах, хвост неистовствует. Что ж, ты не бось думаешь, Подлец, бесстыжее твоё рожа, что вот я сейчас всё брошу, грозно выкатив глаза, рычу я, но хвост бьётся, бьётся, глаза горят, и выйду с тобой. Гу-гу, чудовищное напряжение, нос трепещет, гу, хвост пропеллер гулять. Ох, какой прожар. Какое пружинное, глубинное ликование с каким бешеным восторгом он хватает любую подвернувшуюся вещь, что это тапочек, туфель, носок, и мчится по квартире с напором достойным мустанга в прерии. Когда неподалёку какая-нибудь сучка начинает течь, Кондрат безумеет, рвётся прочь, пытается расшебить дверь, стонет коварно, затаившись, ждёт у дверей, валяясь якобы без всяких намерений. Но стоит входящему или выходящему зазеваться в дверях, Пес, угрём обвивая ноги, Прыскает вниз по лестнице. Ищи-свищи героя-любовника. Можно, конечно, броситься за ним, Взывая к его совести и чести. Можно даже и сторгнуть из груди сдавленный вопль. Он, пожалуй, и притормозит на лестничной площадке. А глянется на тебя с отчуждённым видом. Морда при этом имеет выражение «пес». с каких-то пор мы с вами на ты и бросится неумолимо прочь бежит по следу благоуханной суки с одержимостью безумного корсара возвращается в зависимости от накала страсти через час или два но несколько раз пропадал часа на 3-4 ввергая всю семью в панику возвращается также молча крадучись Также извиваясь всем телом, но совершенно другим выражением на морде, виноват-виноват, вот такой я гад, что поделышь. Одного мы его гулять не отпускаем. Во-первых, всё время приходится помнить о злодейе с машиной, лавце собачьих душ. Во-вторых, Кондрату с его поистине собачьим характером недолго и в тюрьму угодить. Бывали случаи Например, пёс моего приятеля Шони, настоящий рецидивист, трижды сидел и всё задело. Помнится, впервые о псах-зэках я услышала от писательницы Миры Блинковой. Узнав, что мы обзавелись четвероногим ребёнком, Мира сказала, «У нас тоже много лет была собака, Пойнтер. Милый, ласковый пёс. Всё понимал. Буквально». понимал человеческую речь, малейшие её оттенки, сложнейшие интонации. Однажды, когда у нас сидели гости, я кому-то из них сказала, даже не глядя на собаку, наш Рики чудесный, деликатнейший пёс. Он подошёл и поцеловал мне руку. Потом его посадили положенному до носу, но поскольку у невестки были связи, она добилась свиданий и передач За хорошее поведение его выпустили на волю досрочно. Что вы так странно смотрите на меня? Простите, Мира, осторожно подбирая слова, проговорила я. Очевидно, я задумалась и потеряла нить разговора. О кого-то вы рассказывали, кого посадили? Рики, нашего кабеляка. С моей стороны последовала долгая напряжённая пауза. Ах, да вы ещё не знаете, сказала моя собеседница спокойно, что Израиль отличается от прочих стран двумя институциями: кибуцами и собачьими тюрьмами. Вы шутите? воскликнула я. Да, да, любая сволочь может засадить в тюрьму абсолютно порядочного пса. Достаточно написать заявление в полицию. В случае с нашим Рики, невестка возвращалась с ним с прогулки, и в лифт вошёл сосед, какой-то говёный менеджер говёной страховой компании. Рики, в знак дружеского расположения, поднялся на задние лапы, а передние положил тому на плечи и облизал его физиономию. Так этот болван от страха чуть в штаны не надел. В результате Данос на честного, милого, интеллигентного пса и приговор тюремная решётка. Но ведь это произвол, конечно, горько подтвердила Мира. А разве вы ещё не поняли, что приехали в страну, где царит страшный и повсеместный произвол? Я представила себе этот разговор на эту конкретно тему где-нибудь на московской кухне в советское время в годах эдок Да в каких угодно годах, даже и в недавних. Когда Кондрад хочет гулять или есть, то есть обуреваем какой-нибудь страшной надобностью, он нахрапист, бесстыден, прямолинеен и дышит бурно, как герой-любовник. В народе про таких говорят: "Ну, этот за всегда своего добьётся". При этом он дьявольски умён, хитёр, как отец инквизитор. И наблюдателен. Если бы он мог говорить, я убеждена, что лучшего собеседника мне не найти. К тому же он обладает немалым житейским опытом. Например, знает, что если с самого утра я ни с того ни с сего становлюсь мыть посуду, это верный признак, что бабушка — бабуля. Уже выехал откуда-то оттуда, где таинственно обитает, когда исчезает из нашего дома. Это значит, что пора впрыгивать на капитанский мостик и ждать, когда автобус завернёт на нашу улицу. И он стоит на задних лапах, передними опиршись о подоконник и ждёт. И вот его хвост оживает, вначале приветливо помахивает, но по мере приближения бабули к подъезду увеличивает обороты. Несколько секунд он еще стоит, весь дрожа от радостного напряжения, дожидаясь, когда его главная приятельница подойдет к парадному. Вот она скрылась из виду. Тогда он валится со стула боком, так пловцы уходят с вышки в воду, мчится к двери и с размаху колотится в неё лапами, всем телом, оглушительно причитая и пристаная: "Ну, ну, ну, уже сколько можно ждать?" Она поднимается, поднимается, вот её шаги. Открывайте, же гады, убийцы, тюремщики. Вы скажете Не трудно любить человека, который всегда принесёт то котлетку, то кусок вчерашнего пирога, а то и куриную ножку. Да не в этом же дело, уверяю вас. И эти стоны преданной любви, и плач и чуткое вскакивание на стул при шуме подъезжающего автобуса не из-за куриной же ноги. Нет, нет. Нет. «А что же?» — спросите вы. И я отвечу — душевная приязнь. Иначе как объяснить ошалелые прыжки Кондрата и визг при редких появлениях нашего друга Мишки Моргенштерна? Уж Мишка-то никаких котлет не приносит. Мишка, наоборот, сам отнимет у собаки последнюю котлету под рюмочку спиртного. Но Мишка стоял у колыбели этого наглого пса. трепал его по загривку, целовал прямо в морду, а такие минуты не забываются. И вновь скажу я вам, душевная приязнь вот что это. И чёткое разделение людей на аристократов духа, то есть собачников. И прочую шушеру. А Мишка-то Маргенштерн, он самый что ни на есть аристократ духа. За ним по всей его жизни трусили стаи собак. У него и сейчас живут три пса: Маня, Бяка и Арчик. Представляю, что чувствует Кондрат, втягивая своим трепещущим кожаным носом сладостный флюид запахов, исходящих от мишкиной одежды, рук, бороды и усов. В экстремальные моменты семейной жизни он куда-то девается, прячется, тушуется. Я в этом усматриваю особую собачью деликатность. Взять недавнюю воробьюнную ночь. Часов во втором Боря наведался в туалет и когда собирался выйти, обнаружил, что замок сломан. Сначала тихонько пытался что-то там крутить, боясь разбудить всю семью. Я проснулась, От назойливого звука всё время проворачивающегося ключа, как будто кто-то пытался лезть в квартиру, потом поняла, вскочила, и мы, шёпотом переговариваясь по обе стороны двери, пытались столовым ножом отжать заклинившуюся собачку замка. Проснулись дети. Сначала вышла из своей комнаты хмурая заспанная Ева в пижаме, сказала: "Да чего там церемонится? Папа, забери с ногами на унитаз, я выбью дверь". Мы всё-таки склонялись к мирному решению вопроса. Потом проснулся Димка и как всегда деятельно стал мешать. Мы втроём, я и дети, толпились в коридоре, папа страдал запертый, Кондрата вроде как не было видно. Наконец, минут через 20 замок был побеждён, собачка выпала под нажимом напильника, и отец был освобождён из туалетного плена. И вот Когда уже все улеглись, на нашу кровать вдруг впрыгнул Кондрат и с непередаваемым радостным пылом, с каким обычно он встречает нас после отъезда, бросился целовать Борю нежность, счастье и восторг никак не давали ему успокоиться. Очевидно, он понял, что Боря попал в какую-то передрягу, если вся семья крутилась возле двери, за которой томился хозяин. Ну вот, наконец, кончилось заточение, и он приветствует освобождённого даже более пылко, чем если б тот откуда-нибудь приехал. Так встречают отца, отбывший тюремный срок. В его, по сути, героическом характере имеется некая постыдная прореха. Неловко говорить, но придётся. Я имею в виду его мистический страх перед салютом. Да-да, праздничный салют. Вот слабое место в душе бесстрашного пса. Это стыдно. Ой, как стыдно бояться этих взрывающихся в небе разноцветных фонтанов и брызг этих искр по всему небу. Но он ничего с собой поделать не может. Так бывает. У очень храброго человека, например, бывает патологическая боязнь высоты. Он дрожит всем телом и нигде не находит себе места. При очередном раскатистом взрыве он вздрагивает, прижимает туши и жалобно трусит поджав хвост из одной комнаты в другую, забивается в туалет. Да и для нас какая уж там радость и веселье, какое там лекование, когда любимое существо абсолютно, как говорят китайцы, теряет лицо. дропещет, мечется в безумии по квартире, то запрыгивая в ванну, то залезая под кресло, сердце разрывается от жалости. Я хватаю его на руки, обнимаю, прижимаю к себе, глажу, бормочу ласково: "Ну что ты, милый, это только салют, это ничего, ничего". Он в отчаянии вырывается, продолжает трястись мелкой дрожью, мечется по дому. и ищет пятый угол я упоминаю о его слабостях отнюдь не для того, чтобы опорочить одной из самых бескорыстных и благородных существ когда-либо встретившихся на моём пути но если уж говорить то говорить на чистоту справедливость алчет правды ещё одно занятие чрезвычайно ответственное копать раскапывать передними лапами одеяло, брошенный на кресло свитер, любую тряпку вообще, а если ее нет, то яростно раскапывается пол. При этом передние лапы двигаются, как ноги танцующего Чарльз Стон. Закончив разгребать таким образом умозрительную яму в полу, он начинает медленно и задумчиво вращаться вокруг собственного хвоста, пока не укладывается на раскопанное место. Стоит ли говорить, что в его табеле о рангах всяк домашний стоит на своем, только ему принадлежащем месте? Но и свои особые отношения у Кондрата с гостями, которых он, кажется, подразделяет на виды, семейства, группы и подгруппы. К тому же он явно делит свою жизнь на служебную и частную. Когда первостатей, наобложив оглушительным лаем очередного гостя, то есть проявив положенное представительство, он смиряется с временным присутствием в доме чужого, он как бы снимает мундир, расслабляет галстук и облачается в домашнюю куртку, тем более что гости перешли в кухню. И сидят за столом, над которым, как водоросли, колышутся густые запахи мяса, колбас, салатов и, кстати, квашеной капустки, которой Кондрат тоже не прочь отдать дань уважения. Тут он ведёт себя в точности как хитрый ребёнок, отлично понимающий, что послабления следует ждать совсем не от родителей, а от душки гостя. Тактика проста. Вначале он садится у ног приступившего к трапезе голодного гостя и минуты три вообще не даёт о себе знать. Итют, под условным названием, а я тут по делу пробегал, да и думаю, взгляну, что дают. Когда гость заморил самого Назоелева, первого червячка и расселся поудобнее, Кондрат приподнимается, присаживается поближе, складывает физиономию в умильно скромное любование и, склонив набок башку, несколько минут сидит довольно кротко, с выражением скорее приглашающим «угостите собачку», чем требовательным. Если гость не дурак и слабину не даёт, Кондрат, сидя на заднице, протягивает лапу и треплет гостя по коленке: "Дай, мол, дядя, не жадись". Как правило, этот пугающий человеческий жест приводит гостя в смятение. "Чего тебе, пёсик?" спрашивает он, опасливо косясь на Кондрата, настойчиво глядящего прямо в глаза на халу, так вольно сидящему за семейным столом. Дать ему кусочек. Неуверенно спрашивает меня гость. Ни в коем случае, говорю я. Кондрат, а ну отвали, сейчас получишь раза. Немедленно отстань от Саши, Иры, Маши, Игоря. Несколько секунд Кондрат молча пережидает, провожая тяжёлым взглядом каждый кусок, который гость отправляет в рот. На морде выражение сардоническое и высокомерное, что-то вроде: "Ахарья, твоя не тряснет". Потом словно нехотя поднимается опять на задние лапы, и на этот раз уже дотягивается передней лапой до руки с вилкой и требовательно треплет эту руку. На этот раз под текст: "Не зарывайся, дядя, не кусочничей. Угости честную собаку". Тут его пора нещадно гнать в три шеи, пока не наступил следующий этап. Хамское, короткое взлаивание абсолютно нецензурного содержания. Если же и этот этап упущен, остается только одно — накормить его до отвалу к чертовой матери. За ночь он, как отъявленный лавеллаз, успевает поваляться на всех постелях в доме, начинает с Евы. Она ложится раньше всех, потому как уходит раньше всех в школу. Зайдёшь к ней в комнату перед сном, Кондрац сонно поднимает голову с её кровати: "Ну чего ты беспокоишься? Я же здесь". Как только я укладываюсь под одеяло, он вскакивает ко мне на постель и скромно примащивается в ногах, якобы я тут с краю незаметна, я вас не обременю. Уже часа через полтора Я просыпаюсь от храпа где-то около моего плеча. Точно. Кондрат покинул своё кухаркино место и развалился рядом прямо в барское почивальне. Лохматая башка на подушке рядом с моей и храпит, как намаявшийся за день грузчик. Когда я его спихиваю, Он угрозается и ворча перебирается к Борису. Но тот спит беспокойно, ворочается, просыпается то и дело, встаёт пить, и вообще пассажир беспокойный. Тогда раздражённый, невыспавшийся Кондрат бежит к Динке. Это его последнее рассветное прибежище. Во-первых, Димка спит как убитый, на нём можно топтаться, плесать, храпеть ему в оба уха, бесцеремонно спихивать с места. Во-вторых, у него широченная тахта. Утром можно видеть такую картину. Раскинувшись в одинаковых позах, эти двое дрыхнут как пожарники всю ночь таскавшие вёдра с водой. Вообще поразительны его позы. в которых он копирует хозяев, в жестах, привычках и манерах очеловечился до безобразия. Например, Полу лежит на диване в совершенно человечьей позе, опершись спиной на подушке, передние лапы расслабленно покоятся на брюхе, и, кажется, будь на них пальцы, он бы ими почёсывал поросшую нежной белой шерстью грудку. Если бы мне впервые показали такого где-нибудь в чужом доме, я бы испугалась. Мне и сейчас иногда становится не по себе, когда мы с ним одни в квартире, и он вдруг подходит к рабочему моему креслу, где я сижу за компьютером, и, приподнявшись на задних лапах, кладет переднюю мне на колено. «Что, старичок?» – рассеянно спрашиваю я – не отрывая взгляда от экрана, зная, что он накормлен и нагулен, то есть неодержим в данный момент никакой срочной нуждой. Он молчит, не снимая лапы с моего колена. Я, не глядя, опуская руку и треплю его по лохматой мягкой башке, я глажу, бормочу что-то нежное, наконец оборачиваюсь. Он смотрит на меня ожидающим, внимательным, абсолютно человечьим взглядом. Сейчас что-то скажет. Неотвратимо понимаю я, заглядывая в эти проницательные глаза, и в тот момент, когда холодок продирает меня по коже, он вдруг отводит взгляд и уютным, тоже человечьим движением мягко кладёт мне голову на колено. Ему ничего не нужно. Он пришёл напомнить о своей любви и потребовать подтверждения моей. И я подтверждаю. Беру его как ребёнка на колено, объясняю страстным шёпотом, что он самый высоконравственный, ослепительный, мудрейший и качественно недосягаемый пёс. И некоторое время он как ребёнок сидит у меня на коленях. задумчиво глядя на наше с ним туманное отражение в экране компьютера. У нас, конечно, и враги имеются. Например, черный дог в доме напротив. Этот гладкий молодчик полагает себя властелином мира. Конечно, у него есть балкон, с высоты которого он обозревает местность и делает вид, что контролирует ее. Но, конечно, у него есть балкон, На самом деле никто, конечно, не наделял его такими полномочиями. Всем известно, кто хозяин данной территории. Конрад, разумеется. Капитан Конрад, лохматая доблесть, ни у кого сомнений не вызывающая. И мы не позволим всяким там наглецам демонстрировать, то есть регулярно не позволяем часов с 5:00 утра. Когда того выпускают на балкон проветрица, и он, возвышаясь над перилами, оглашает окрестности первым предупредительным угрожающим рыком, но это уж дудки. Этого ему уж никто из порядочных особ спускать не намерен. Кондрат взрывается ответной утроенной яростью. Непонятно, откуда такая громогласность в этом небольшом в сущности субъекте. Повторяю, в 5:00 утра. Кондрат! Я шлю ему вдогонку сонный вопль, исполненный отчаяния. Нас выселят, бормочет Борис, просыпаясь. В конце концов соседи позвонят в полицию и будут правы. Спящий в большой комнате Димка подбирает с пола тапок и, рискуя попасть в окно, швыряет в Кондрата. Всё четно. Разве станет отважный обращать внимание на летящую в его сторону гранату? Он стоит на задних лапах на своем капитанском мостике, опершись о подоконник передними, хвост, как бешеный вертящийся штурвал, дрожа от ненависти, воинственного возбуждения и невозможности сцепиться в честной рукопашной, противники со своих позиций поливают друг друга шквалом. оглушительных оскорблений. Отношение со стальными представителями собачьего рода немногим лучше. Всё гордость, гордость проклятая. Врождённое высокомерие и нежелание подпустить к себе всяких там безродных на близкое расстояние. Если на прогулке к нему подбегает собачонка и приветливо петляет вокруг, обнюхивая его хвост, Кандрат встаёт, как вкопанный, напряжённо и холодно уставившись на заискивающую шуширу. Никакой собачьей фамильярности, боже упаси. Знай мы этих шаваков, мизераблей поберушек прижевалов. Не наша эта компания, не наша, что ни говорите, сословия. Когда отгуляв мы завершаем круг по нашему городку, Он садится и смотрит на Иерусалим. Всегда в одном и том же месте, на площадке, куда обычно привозят туристов. Над этой странной его привычкой я размышляю 8 лет. Почему он с таким упрямым постоянством созерцает этот вид? Неужели и соображение эстетическое? Именно в такие моменты сильнее всего мне хочется проникнуть в его мысли. Сидит, как вкопанный, наслаждается. Иногда уже и мне надоест. Потянешь его, ну хватит, мол, Гондраш, идём домой. Он упрямо дёрнет башкой, не оборачиваясь, упрётся, сидит, пока не насмотрится. Потом поднимается и трусит к подъезду. преисполненный достоинства мой возлюбленный пёс когда вот так мы стоим с тобой в молчаливой задумчивости на высоком гребне нашего перевала под персиковыми облаками нового утра что видишь ты там на холмах Иерусалима чем ты заворожён Что за собачий тебе интерес в этих колокольнях и башнях и куполах, в этих старых садах и дорогах? Или твоя преданность хозяйке достигает того высочайшего предела, когда возвышенные чувства сливаются в единой вибрации духа в тех горних краях? Где нет уже ни Эллина, ни Иудея, Ни пса, ни человека, А есть только сверкающая животная радость бытия, Которую все божьи твари, и я, и ты, чувствуют равна. Нет такой преданности в человечьем мире. Проклятая моя царь, Трусливая страсть заглядывать за толщу ещё не прочитанных страниц уже нашоптывает мне о том времени, когда тебя не будет рядом. Возлюбленный мой пёс, не оставляй меня. Следуй за мной и дальше, дальше за ту черту, где мы когда-нибудь снова с тобою будем любоваться на вечных холмах куполами и башнями другого, уже небесного Иерусалима.